Глава двадцать ш е с т н е ж н а я королева. Серега первым узнал о смерти главарей мятежников. Об этом ему лично доложил Лоди, прибывший с оккупированной территории Вышеграда. Выслушав доклад, Серега отпустил друга, наказав хорошенько выспаться и отдохнуть. Видно было, что вылазка в земли врага далась ему нелегко. К тому же он был ранен, но раны уже затягивались и не представляли угрозы жизни. Лоди не стал спорить с князем, поклонился и отбыл в свои апартаменты, предоставленные ему в Волчьем замке. Теперь о м я т е ж е можно было забыть. Оставшись без вождей, кипучая пена революции очень быстро осядет. Некому будет вести отряды на баррикады, руководить сопротивлением. Волчьи гвардейцы очень быстро наведут порядок в захваченных районах города и вернут их под контроль княжеской короны. Можно было вздохнуть спокойно хотя бы какое-то время. Серега рассчитывал, что ему и правда удастся немного отдохнуть, прийти в себя после того нервного напряжения, в котором он жил последние несколько месяцев. Он с т о с к о й вспоминал те времена, когда отвечал только за себя и самой главной проблемой для него было найти пропитание на день грядущий. Было и такое в его многострадальной биографии. Было уже далеко за полночь, когда Серега оторвался от экрана личного терминала, закрыл последний изучаемый документ, который оставил после прочтения весьма горький осадок. Это была экономическая с в о д к а за последнюю неделю. В ней отражались негативные тенденции, связанные с мятежом внутри Нортеннского княжества. Этот мятеж не только унес множество жизней н и в чем не повинных людей. оставил после себя не одну дюжину новых седых волос на голове Сереги и его близких соратников, но также нанес ощутимый удар по образу сильного стабильного государства. Этот образ долгие годы ковался за счет кропотливой упорной работы всей страны и оказался под ударом в результате бездумных и бездушных действий горстки зарвавшихся ублюдков и шпионов. Вот что больше всего было обидно. Серега п о т е р у с т а л ы е глаза, которые внезапно зачесались. Ведь знал же, что нельзя даже трогать их. Чем больше чешешь, тем больше еще хочется. И теперь зуд, казалось, пробрался под кожу и стал изъедать его изнутри. Глаза сильно устали. Это все от усталости. Сейчас бы несколько часов поспать, да так, чтобы никто его не трогал, чтобы ни одна живая душа даже не думала о его существовании. Может тогда ему удастся зарядить свою жизненную батарейку хотя бы в п о л с и л ы Серега плеснул на руку чистой холодной воды и промочил глаза. Сначала один здоровый, затем второй больной. Постепенно зуд растаял, словно его унесла с собой стек... стекшая на пол вода. Он налил чистый бокал красного сухого вина и заткнул бутылку пробкой. Идти к себе не хотелось. Арр уже спит, а если не спит, то сил даже на разговоры не было. Есть вариант залезть в б е р л о г и так он часто про себя называл свой кабинет, и попытаться раздавить пару часиков на подушке. Оставалось молиться, чтобы его никто в эти часы не потревожил. Серега отпил несколько глотков и поставил бокал с недопитым вином на стол. Пить совсем не хотелось, сил не было даже на это. Он поднялся из за рабочего стола и направился к диванчику. Из шкафа извлек дежурную подушку и одеяло и небрежно п о с т е л и л себе. Он сел, стянул с себя сапоги, подтянулся, сладко зевая и забрался под одеяло. Мелькнула мысль, что хорошо было бы отключить терминал, но он не успел ее ухватить и развить, как провалился в глубокий сон. сон без сновидений в бездонный черный омут, который все глубже и глубже засасывал его в себя, опускал все ниже и ниже. казалось, что падать уже некуда, но это все обман. ему удалось урвать чуть больше двух часов сна, как работа вновь позвала его к себе. раздался тревожный зумер вызван о на терминале, настойчивый и наглый. он пробился сквозь толщу сна и вырвал сознание Сереги на поверхность. В реальность. Голова гудела, словно он накануне выпил не одну бутылку вина. Веки налились свинцом, в виски впрыснули яда. Он с трудом сполз с дивана и доковылял до стола, раскрыл рабочую панель терминала и нажал кнопку приема. Тут же на экране появилось тревожное лицо Лехо ш у с т р и к а Какого чёрта! – вырвался стону Одинцова. Что тебе от меня надо? Ночь на дворе. Боюсь, что ничем порадовать тебя не могу. Извини, что разбудил, но беда, она ты же знаешь, не разбирает где денег, где ночь. В голосе Шустрика звучал а с т а л ь Я буду у тебя через пару минут. Приведи себя в порядок. Приду не один. Это не может подождать еще пару часов? у с т а л о спросил. Серега, понимая, какой будет ответ. Потеря за эти пару часов, если не принять верное решение. Могут оказаться катастрофическими. Кого с собой прихватишь? Лодия не трогай, пусть отдохнет. Ему не сладко пришлось в последнее время. Я в курсе его похождений. Сработано мастерски. Все-таки решение оставить тихое братство на службе Нортеннского княжества оказалось верным. А ты спорил. С укором г о л о с е произнес Шустик и разорвал соединение. Привести себя в порядок – это, конечно, хорошо сказано. Только вот на это минимум надо пару часов здорового сна. В п р и д а ч у к тем, что уже вырвал у реальности Серега. Но этой пары часов у него не было. Он с трудом заставил себя подняться и прибраться с дивана, запихнул подушку и одеяло назад в шкаф, подумал о том, что литр крепкого кофе его бы сейчас спас от усталости, да хлеб с л о м т е м ужине на и зеленым луком. При мысли о бутерброде в желудке з а у р ч а л о Он вернулся за стол, нажал кнопку вызова охраны. В кабинет Тачес заглянуло бодрое усатое лицо с большим красным носом. г в а р д е е ц и зроты личной охраны князя. Серега его много раз видел и даже знал, как его зовут, но с этими тяжелыми заботами имя почему-то никак не вспоминалось. Принеси кофе, пожалуйста. Да с в а р г а н ь что-нибудь пожевать. На кухне, наверное, уже все спят. Разбуди кого-нибудь, пусть подсуетятся. Ничего серьезного не надо, так на один зуб. Будет сделан, господин. Бодратор портовал гвардейц красный нос и скрылся за дверью. От этой чужой бодрости и свежести Серегу аж з а т о ш н и л о Он с трудом подавил себе зависть и уныло зевнул. Накинув камзол на плечи, он не стал застегиваться. Сейчас застегнуться на все пуговицы для него было то же самое, что повесить ярмо раба на шею. Входная дверь открылась, и на пороге показался Лех Шустрик. За его спиной виднелись крушила и жар. Все трое серьезные, и печальные, словно на похоронах близкого друга, о с о б р а н н о е деловитое. Молча они вошли в кабинет Сергея и расселись по креслам перед няжеским рабочим столом. Что с т р я с л о с ь Судя по вашим кислым физиономиям, у нас грандиозная проблема, спросил Серега. Это ты в точку смотришь. У нас очень серьезная проблема, тихо произнес Лех Шустрик. Крушила и Жар сидели молча с каменными лицами. Они были похожи на роботов, а не живых людей. Только сейчас Серега увидел, как они постарели, как события последних дней, недель, месяцев измотали их. но для жалости не было ни времени, ни места. Все сейчас работали на износ, на пределе своих сил. Так, излагай, что т я н е ш ь котазу причинное место, потребовал Сергей. Лех Шустрик только собрался было доложить о причинах ночного визита, как входная дверь открылась и в кабинет вошел красный нос, неся в руках поднос, на котором стояли кувшин с черным кофе, большая кружка. И тарелка с бутербродами с копченым мясом. Так, мужики жрать не предлагаю самому мало. Красный нос поставил поднос на стол, поклонился и молча удалился. Серега налил себе кофе в кружку и отхлебнул. Горячий зараза. Он ухватил маленький бутерброд, но в следующем мгновении он совершенно забыл о еде. Несколько минут назад в пределы Солнечной системы вторглись два больших крейсера. неопознанных чужих корабля. Их сопровождают множество мелких кораблей. По всей видимости, это и х е р ы На границе системы завязался бой с силами военно-космического флота. Пока удача играет не на нашей стороне. Серега раздраженно бросил бутерброд на тарелку и за лпом выпил кофе, не обращая внимания на то, что напиток обжигает его. И так вторжение, к которому они так долго готовились, началось. Но только именно сейчас о д и н ц о в чувствовал, что они меньше всего готовы к нему. Нортенское й княжество только что пережило горячку бунта. Лихорадка этого явления еще долго будет разъедать общество, раздирая его на части. На в н е ш н е политической арене имидж Нортенского й княжества изрядно был испорчен. Значит, найдутся те государства, которые попытаются сыграть на слабости Нортейна и попробуют договориться с и х а р а м и Значит, вполне можно ждать удара кинжалом в спину. И к тому же Серега никогда не чувствовал себя таким уставшим, как сейчас. Мы должны спустить Титанов с поводка. Пора выводить наши большие корабли. Силы первого и второго оборонного кольца не смогут удержать и х а р о в Так что в скором времени они серьезно п р о д в и н у т с я вглубь нашей территории. В таком случае мы выступаем. Двух гигантов выводите из доков. Пора начинать настоящую войну. Эти слова Сереги дали с т р у д о м Последние годы приучили всех к миру, и теперь сложно было представить, что война опять оказалась у них на пороге. Но они знали, что рано или поздно так и будет. Так что нельзя прятать голову в песок. Надо встретить врага во все о р у ж и и Серега налил себе еще кофе, когда на терминал поступил сигнал тревоги. Что это? удивился Шустрик. Что там у тебя еще стряслось? Пока не знаю. к р у ш и л а и ж е р кажется, проснулись. Они тоже заинтересовались сигналом тревоги. Он обозначал вторжение чужаков на территорию Волчьего замка. И это не предвещало ничего хорошего. В последний раз враги вошли в замок тогда, когда он еще принадлежал князю Боркичу. И врагами т е м и были ребята из Волчего отряда под предводительством Сергея Одинцова. Может быть, они недооценили мятежников. Потеряв своих главаря, они тут же избрали новых и смогли добраться до Волчего ь замка. Судя по вытянувшемуся и напряженным л и ц а м ш у с т р и к а к р у ш и л ы и жара, они думали о том же. Серега открыл тревожную панель. Его пальцы быстро забегали по клавиатуре, выгружая на рабочий стол о к о ш к и видеокамер, показания тревожных датчиков и прочих охранных систем, которыми был оборудован замок. На одной из камер Серега заметил странную белую фигуру, медленно передвигающуюся по внутренним коридорам первого этажа замка. Ее сопровождали две фигуры, закованые н в рыцарские латы. Похоже, это рыцари стуже посетили его. А фигура в белом была, по всей видимости, снежной королевой. В последние дни в городе было неспокойно. Скажи, кто н и к о н у в а р м т о еще неделю назад, что в Вышеграде будут греметь выстрелы, на улицах будут идти бои, что кто-то осмелится поднять мятеж против князя Волка? Он, наверное, бы сперва рассмеялся безумцу в лицо, а потом двинул бы в о о р у ж а т всей д у ш и чтобы не повадно было п о к л е п н а водить, до да г н у с н ы е слухи распространять. Но все, что казалось таким безумным и невозможным, воплотилось в жизнь. И теперь уже непонятно было, во что верить, во что нет. Капитан личной стражи князя Волка Никон Варм дежурил в эту ночь в волчьем замке, и ничто не предвещало никаких проблем. Дежурство в замке самое спокойное время припровождения. Куда лучше, чем мятежников по улицам гонять. В замке тихо и спокойно, никогда ничего не происходит, Ну, разве что баба иногда з а к р и ч а т столкнувшись в темном сором углу с крысой. Так это жизнь такая, ничего страшного. Замок старый, и х о т ь он уже не раз подвергся ремонту и перестройке, но все равно найдется угол, в котором спрячется крыса, чтобы неожиданно броситься под ноги какой-нибудь миловидной служанке. А больше ничего не происходило. Ходил два дня назад слух среди прислуги, что мятежники приближаются и намерены взять замок штурмом, но Никон прекратился эти пересуды. Самых говорливых приказал арестовать за распространение панических слухов, да посадить на пару часов в холодную, чтобы горячие головы поостыли. Помогло. Все перешептывания в раз прекратились. Было где-то часа три ночи, когда Никонворм покинул к а р а у л к у и направился в обход всех постов. Он поднял трех гвардейцев, которые должны были его сопровождать. С ружьями на плечах они вышли из караулки и замаршировали по длинному пустому коридору. р и т м и ч н ы й шаг раздавался в тишине, словно бой на бата. Первым делом они посетили воротную башню и проверили все ли с п о к о й н о Мост был поднят, на противоположном берегу защитного рва ровно горел огонь рядом с караулкой. Пламя оранжевое, значит, все в порядке, никаких проблем не видно. Если же пламя приобретет благодаря специальному порошку, брошенному в огонь, ярко-синий цвет и взовется ь до небес, значит фрак на подходе. Но за последние пару десятков лет огонь горел всегда один и тот же. Даже тогда, когда волчий отряд под предводительством князя Волка ворвался в замок и бросился на поиски и ликвидацию князя Боркича, пламя не изменилось. Волчьи солдаты воспользовались тайным ходом, лабиринтом. Они не штурмовали замок снаружи. И когда в коридорах шли бои, поднялись гладиаторы против б о р к и Еще в к а р а у к е на противоположном берегу было тихо и спокойно. Никто и не знал о том кровавом пиршестве, что происходило в замке. После воротной башни они проверили замковые стены, посетили хранилища, гвардейская к а з а р м ы На с а м о е с л а д к о е н и к о н в о р м приберег главное здание замка, где находились личные покои князя и его близкого окружения. Они проверили ворота замка, где дежурили двое гвардейцев, затем вошли внутрь. Коридоры первого этажа были пусты. Гвардейцы стояли на своих боевых постах, б о д р с т в о в а л и сторожили территорию. Все было в порядке. Они прошли с ь по этажам замка, проверили ключевые посты. Удовлетворенный увиденным Никонворм поставил галочку у себя в терминале, вывел отчет о проверке боевых постов, поставил цифровую подпись и отправил его на главный сервер замка, где хранились все отчеты. После этого он приказал возвращаться. Они уже спускались на первый этаж по парадной лестнице, когда Никонворм заметил какое-то движение внизу. Он приказал прибавить шагу. Гвардейцы на постах должны стоять как каменные статуи, за исключением тех моментов, когда им предстоит сдать караул, но до смена караула далеко. Кто может гулять на первом этаже? Прислуги ночью там делать нечего, обитателям замка тоже. Это насторожило н и к о н а в у р м а Они слетели по ступенькам на первый этаж и столкнулись лицом к лицу со странной процессией. Как они оказались в замке? Мост поднят, все дороги закрыты, лабиринт давно уже не функционирует. Вот загадка из загадок. Три фигуры в белоснежных одеждах. Впереди шла ослепительной красоты женщина с распущенными волосами и золотым обручем, который смотрелся как корона. л е г к и й изящные. В центре большой красный камень, словно напитанный кровью. Ее сопровождали два рыцаря в белых костюмах. с одинаковыми равнодушно прекрасными лицами, длинные волосы не спадали на плечи, руки лежали на рукоятях мечей в и с я щ и х ножнах. Телохранители знатной дамы. Но что эта леди делает в замке в столь поздний час? Мелькнула удивленная мысль г о л о в е н и к а н о р о р м а Он заступил ей дорогу, поднял руку восстанавливающим ж е с т о и заявил: «Кто вы? По какому праву вторглись замок ночью? У вас есть приглашение?» Глупые слова и прозвучали глупо. Какое может быть приглашение для этой леди? Она сама себя пригласила и сама пришла. Ей не требовалось никаких дополнительных условностей. Она взглянула на Ника, словно пронзила мечом. Это ее взгляд, а у него все внутри превратилось в лед. Это был взгляд королевы, настоящий снежной королевы. Она подняла руку и направила ее на Ника н а в у р м а словно предлагала ему ее поцеловать. В Следующую секунду Никон почувствовал, как сердце сжалось в груди, стало трудно дышать. С каждой новой попыткой вдох он лишь с у д о р о ж н о хрипел. Он схватился руками за горло, словно пытался ослабить слишком тугой воротник. Никон почувствовал слабость ногах, зашатался и упал на пол. Послышался шум падающих тел. Трое гвардейцев, сопровождавших его, тоже оказались на полу. Последнее, что увидел Никон Ворм, прежде чем его покинуло сознание, это проплывшую мимо величественную снежную королеву. Я пришла не причинить вам вред. Я пришла, чтобы говорить. Я пришла заключить союз. Звучал громкий пронзительный голос в зале Большого Совета. Снежная королева стояла в центре зала перед большим столом, за которым всегда заседал большой совет, и говорила. Она сама пришла сюда, словно знала, где князь Волк ведет переговоры. Она говорила в пустом зале, но знала, что ее слышат. Серега откинулся на спинку кресла и посмотрел на соратников. Шустрик выглядел встревоженным, хмурился и шевелил бровями, словно усиленно тасовал в голове варианты развития событий. Крушила и Жар выглядели растерянными, и их можно было понять. Они привыкли иметь дело с врагом, которому можно было пустить кровь, но в случае с рыцарями Стужи и их повелительницей этот вариант не проходил. Поэтому они не знали, что делать, как поступить. Снежная королева пришла ради переговоров, по крайней мере, она так утверждала. Выхода другого нет, надо послушать ее. Серега включил громкую связь и произнес: "Говорит князь Волк. Если хотите поговорить, давайте поговорим. Я спущусь через несколько минут." Он увидел, как на лице Снежной королевы появилось удовлетворенное выражение. Приведите своего сына, князь, старшего сына. Он должен присутствовать при переговорах, потребовала она. Она знает Марка. Зачем он ей потребовался? Серега удивился, но спорить с хозяйкой стуже не стал. Сейчас не время. Да и настанет ли когда-нибудь такое время, когда он сможет диктовать ей свои условия? Хорошо, я приведу сына. Он разорвал соединение. Крушила, сходи за Марком, попросил Сергей, поднимаясь из-за стола. Марк очень удивился, когда его разбудили посреди ночи, и еще б о л ь ш е удивление вызвала фигура Крушила, нависшая над ним. Кошмар к урсанта, увидеть ректора академии посреди ночи, а еще страшнее накануне экзаменов. Что-то с т р я с л о с ь спросил Марк, д е в а я садя с садясь к кровати. Одевайся, тебя отец хочет видеть, и поторопись. н а к о п а н и е времени нет. А это не может подождать до утра, спросил Марк. Вставать и идти куда-то совсем не хотелось. Сосна голова была туманная, глаза слепались. Но раз Крушило сказал, что надо, значит надо. Марк выбрался из постели, по военному быстро оделся, взглянул в зеркало, чтобы убедиться, что он ничего не забыл, не перепутал. Увиденным Марк остался удовлетворен. Хотел было прицепить к поясу м е ч в н о ж н а х но передумал. В конце концов он не на войну собирался, совершить легкую прогулку по замку ночью. Нет места более безопасного на свете, нежели в о л ч и й замок. Я готов, сказал Марк. к р у ш и л а о кинул взглядом княжеского сына и остался доволен увиденным. Они вышли из комнаты. Крушила шел молча, ничего не говорил, но Марк и Сандо гадался, куда они идут. Похоже, отец ждет его в зале Большого Совета. Что-то случилось, что-то очень нехорошее. Марк чувствовал это. Отец не стал бы его тревожить посреди ночи. Все дела могли подождать до утра, только война не могла ждать. Похоже, Ихоры все-таки добрались до Солнечной Системы. С этими мыслями Марк вошел в зал Большого Совета и увидел высокую, прекрасную женщину в белом в сопровождении двух белых рыцарей, очень похожих на того странного серебристого, с которым он столкнулся, когда выбирался из ловушки, устроенной мятежниками. И если это были сородичи Серебристого, то эта женщина Снежная Королева, догадался Марк. Отец сидел во главе стола, перед которым стояла Снежная Королева. Рядом с ним сидели Лех Шустрик и Жар. Они настороженно смотрели на гостью, словно ждали от нее чего-то. Снежная королева взглянула на Марка пристальным оценивающим взглядом, от которого внутри все покрылось синим. Теперь все в сборе, мы можем начинать разговор, произнесла она. У нее был звонкий голос, от которого кровь стыла в жилах. К вам приближается угроза гибели. Мы пытались избавить вас от этого, но столкнулись с вашим сопротивлением. Прочем, нас это не волнует. Вы ничем не можете нам помешать. Если мы захотим, то активируем все п о л ю с а с и л ы и Земля перейдет в иную форму существования. Физические законы на ней изменятся. Но один из моих верных слуг столкнулся со странным явлением. Он встретился с вашим сыном. и увидел иной путь развития событий, который может удовлетворить всех. Ваш сын особенный, он измененный. Ему удалось встретиться с рыцарем вероятностей, особой, контролирующей действия в разумных пределах этого сектора космоса. И эта встреча изменила вашего сына. Теперь он несколько больше, чем обычный человек. Он способен воздействовать на ткань реальности. Правда, он не знает. Даже не догадывается о своих новых способностях. Правда, он не знает, даже не догадывается о своих новых способностях. Он не умеет ими управлять. Я предлагаю заключить союз. Мы поможем подготовить вашего сына, обучить его пользоваться своим новым даром. Возможно, мы сможем подготовить еще нескольких человек и изменить их. Мы очень долго были в изоляции, но политика изоляции неверна. И в этом я убедилась. Что значит мой сын изменен? Что это за его новый дар? спросил встревоженный Сергей. Вы называете таких людей магами? Это самое близкое по смыслу слова. Ваш сын маг.